Глава 22 вторая. Битва. Я попыталась вывернуться, но мужская рука прижала меня сильнее, практически перекрывая кислород. Я начала задыхаться, и в небе тут же послышался угрожающий рев, который я не могла не узнать. Аотх слышит, знает, только бы не отвлекался, не подставлял спину жаждущим его уничтожить. Теперь я поняла всю абсурдность желания мчаться в небо, толком не умея летать. Помощи с меня, может, и был бы мизер, а вот вреда я бы только мешала. Красиво Аотх зажигает в небе огонь, и ветер так жестко треплет крылья врагов. Свет растворился в оттенках красного и фиолетового, и есть в этом некая символичность, ведь Аотх означает огонь. Быстрые и тем не менее плавные движения огромного тела, блеск чешуи в освещении первозданной природы, яркого пламени, молний, я не могла оторвать восторженный глаз от дракона. Впервые я видела его таким грозным, немилосердным и еще раз убедилась, что тогда с моим отцом он даже не думал драться. Драконы мельтешили в клубах дыма, и у меня постоянно менялось их количество. То одиннадцать насчитаю, то, казалось, откуда-то из облаков появился двенадцатый. Их было много на одного, но я знала, что Аотх победит. Более того, я настолько сильно верила в него, что без паники позволила своему сознанию ускользнуть. Где бы я ни оказалась, он найдет меня после победы. Так трудно дышать. И в ту же секунду, когда я перестала хвататься за воздух, рука, сжимающая моё горло, разжалась. «Кровь императора!» — пробормотал за моей спиной голос. «Кажется, я немного перестарался. Дыши! Он убьёт меня!» «Что же ты такая хлипкая? Дыши, Доди!» Первый глоток воздуха вместо облегчения вызвал кашель. Но я глотнула ещё и ещё. Оттолкнула кулак, заботливо постукивающий по моим лопаткам. Милый способ сказать «С добрым утром, Кероп». Я обернулась к дракону, у которого уже закончился период раскаяния. Уверившись, что со мной ничего непоправимого не случилось, он вопросительно вздернул бровь, мол, и что это я надумала раскашляться в такой момент, и уставился в небо, где продолжалась битва. «Не рвись к нему», — буркнул. «А ты?» Он попросил присмотреть за тобой. Сверкнул возмущенно сапфировыми глазами. Видно было, как ему не терпелось самому взлететь в небо. Как знал, что попытаешься встрять. А впрочем, наверняка знал. Он же колдун. Очень сильный колдун, поддакнула я. Ну да. Колдун, которого вынуждали использовать магию. Мы задрали головы к небу. Расстановка сил изменилась. Теперь Аотх дрался не один против всех. За его спиной ожесточенно рвали чешую и дышали пламенем трое драконов. Два серых – братья, и один – горного хрусталя. Я облегченно выдохнула, хотя и понимала, что радоваться рано. Теперь их четверо против двенадцати. Все-таки двенадцати лживых, притворных, завистливых тварей, так удачно выбравших время для вымещения ненависти. Они могли попытаться гораздо раньше, хотя, может, они и пытались – но раньше у них не было шансов, тогда как сейчас… Нет, все-таки драконов 11. Странно, я была уверена. Боевой клич Аотха и Керопа прозвучал синхронно, но Авантюриновый, бросив взгляд вниз, снова отвернулся, чтобы отразить нападение в небе. А Лунный сцепился с грязной сиреневой тварью, которая пыталась подобраться ко мне. Я оторопела, смотрела, как Кероп раздирает когтистые лапы твердую чешую дракона, как пытается прогрызть менее защищенное горло и уворачивается от удара хвостом. Размерами его противник был чуть мельче, но более проворным и злым, и он несколько раз прибегал к обманным маневрам, чтобы проскочить к легкой добыче, ко мне. Сейчас в полутрансформации даже злость и ненависть не могли превратить меня в грозного соперника драконов. Я Буза, и лучшее, что я могла сделать, не вмешиваться, не отвлекать. Но я все равно вскрикнула, когда грязный сиреневый дракон вцепился зубами в горло Керопа и, сжав челюсть, силы потянула на себя». Благо Кероп не отвлекся на мой крик, а умудрился вставить лапы в пасть, желающую его прокусить и разодрать ее, вызвав истошный вой противника. Сиреневый дракон отскочил, как бродяжка, которую пнули, скрючился грязным клубком и широко распахнул сапфировые глаза. Он как будто пытался пронзить ими черное небо или встречал первые капли дождя, мгновенного, перешедшего в ливень. «Не опасен», — сказал Кероп, вдоволь налюбовавшись соперником, но на всякий случай не сменил свою сущность. Обернул меня хвостом и смотрел уже не в небо, а вокруг. Забавно, как разится поведение и восприятие в зависимости от ситуации. Я считала Керопа таким балагуром, а сейчас со мной был настороженный хищник». За спиной стонал грязный сиреневый дракон с разодранной пастью. С неба только что рухнул зеленый, спровоцировав легкое землетрясение. Он дышал, тяжело, прерывисто, но дышал, а вот подняться пока не пытался. Скоро с диким ревом к нему присоединился еще один. Правда, плюхнулся менее удачно, в бурлящий поток. А вот когда следом нырнул еще один огнедышащий, я поняла, что падение в воду не случайно. Это тактика, их уже унесло течением. Понятно, что прилетят обратно, но, по крайней мере, сейчас на них отвлекаться не нужно. Расстановка сил опять изменилась в лучшую сторону. Четверо против восьми, но заметно сказывалась усталость. Даже с земли было слышно тяжелое дыхание драконов, и крылья раскрывались гораздо медленнее и не всегда удавалось уйти от ударов. Скорее бы все это закончилось, скорее бы чешуйчатые твари получили свое за подлость. Мелькнула мысль, что братья снова не подвели, а вот сестра, впрочем, может, она не знала, не слышала, как Элэрт, кстати, что-то не видно, чтобы он мчался урезонить своих подданных, навести в клане порядок. А вообще не удивлюсь, если нападение произошло с его, пусть и молчаливого, согласия. Но в таком случае не с руки ему возражать, но в клане станет на несколько драконов меньше, правда? Почувствовав, что закипаю, постаралась отбросить все мысли. «После совсем всем разберемся. После. А пока самым важным было вырвать победу. То ли от усталости драконов, то ли от того, что я сосредоточенно всматривалась в рыдающее дождем небо, боясь пропустить что-либо, мне вдруг показалось, что драконы не дерутся». Нет, они по-прежнему пытались ударить противника хвостом, когтями разодрать чешуйчатый панцирь. Боевой клич разносился по долине, пожалуй, громче прежнего. Но казалось, что все, что я вижу, не война, а кровавый в сизом дыму и пламени, но танец. Кероп — невероятное предположение, и я уже представила, как посмеется надо мной дракон. «Скажи мне, кажется, или они танцуют?» Лунный, задрав голову к небу, усмехнулся и сверкнул горделиво сапфировыми глазами. «Ну да», — поддохнул, — «и теперь ты сама можешь убедиться, что драконы делают это великолепно». Когда Аот хвастался, обещая станцевать для меня божественный и волшебный танец, я посмеялась над ним. Но теперь, следя за плавными и уверенными движениями, поняла, что он не преувеличил. Танец драконов выбивал дыхание из легких с хрипом восхищения, а сердце невидимыми барабанами подхватывало ритм. Я не могла оторвать взгляда от воздушного представления. Хотелось кричать, бежать, хотелось летать, хотелось обнять, хотелось сказать всему миру, что он мой, а отх – мой. я, раскачиваясь в такт движением дракона, поначалу и не заметила, что поджимаю пальчики ног. Сняла туфли, попробовала еще раз, чуть покалывает иголочками, но пальцы меня слушаются. «Кероп!» — позвала Лунного, не доверяя ни глазам, ни собственным ощущениям. шикнул он. «Смотри, драконы редко танцуют». И я опять посмотрела в небо, как раз вовремя, чтобы увидеть, как четверо драконов, развернувшись друг другу спиной и соединив кончики своих крыльев, дыхнули струей пламени в атакующих и взмахнули крыльями, поднимаясь выше, еще выше, чтобы оттуда броситься разноцветными стрелами на противников. Рёв обоженных драконов разрывал болью горы, и я закрыв уши, только смотрела, как над острыми скалами зарождается полупрозрачное марево. а потом опускается, охватывая все, к чему может дотянуться. Неужели Аотх использовал магию? И тогда я нет. Только от нас зависит, как будут складываться отношения и как долго они продлятся. а все остальное — повернутость на пунктиках. Но мне хотелось кричать от разочарования, потому что я понимала всю бесполезность самовнушения. Если Аотх использовал магию, а у меня не оставалось в этом сомнения, я уйду от него. Не по своей воле. Просто уйду. Никто не знает когда, но связь уже крепкой не будет. Так что... Сердце остановилось. Крик замер в горле, хотя я отчетливо слышала, как кто-то кричит мое имя. Поначалу громко, на разрыве барабанных перепонок, а потом тише, успокаиваясь, еще тише, и уже почти благоговейным шепотом доносится «Доди». «Да?» — отзываюсь я, хотя понять не могу, как это происходит, потому что мои губы сомкнуты так сильно, что не разжать. «Услышала, — радуется голос, — и меня обволакивает волной удовольствия и целым океаном надежды и счастья. Услышала солнце, и тогда я понимаю и узнаю, и хочу обнять этот голос. Хочу ответить, что да, услышала, что я поняла, и еще много чего хочу сказать ему, но не могу. Я все еще не могу говорить от шквала эмоций, а я так хочу выразить свое восхищение им». Он победил. Я верила. Знаю. Я слышал. Чувствовал. Иди ко мне. И я, не задумываясь, поднимаюсь навстречу авантюриновому дракону, который приземляется первым. Он, не меняя сущности, двигается ко мне, а я стою и жду. Просто жду. Его. А когда он оказывается рядом, поднимаю ладонь к его чешуйчатой морде, пропахшей дымом и копотью, и шепчу кодовое слово, которое скажет ему гораздо больше, чем я сумела бы сейчас сказать. «Привет!» Он когтем осторожно проводит по моей шее, и только тогда я понимаю, что плачу. Так глупо плачу, когда все, наконец, хорошо. «Привет!» — громко ракочет дракон, и долину накрывает оглушительная тишина. Не слышно ни стонов грязно-серого, ни шороха зеленого, развалившегося у потока воды. Да и вода молчит и, казалось, застывает льдинками, поджидая, что будет дальше. Ливень стихает, а я оторопела, наблюдая, как под мелкий дождик приземляются остальные драконы. Два серых и один горного хрусталя. Как бросают взгляды на валяющихся противников с опалеными крыльями и идут к нам. Но, огибая их, торопится Марьева. И почти накрывает меня и Аотха. Я даже не успеваю ничего сказать, только зажмуриваюсь и чувствую, как меня прижимают к себе сильные лапы. Нет уже руки. И не боюсь, ничего не боюсь рядом с ним. Тем более, что он настойчиво уговаривает меня не бояться. Оукн. Не узнать Керопа невозможно, а значит, мы выжили. Все худшее позади. Я смело открыла глаза, чтобы встретиться с черными, которые наблюдали за мной с таким восторгом, будто это я хороводы в небе водила. Ну, что я вам скажу? Кероп обвел рукой полянку, заигравшую прежними звуками. Непривычно тишина растаяла вслед за Марьевым. Это было перфектно. И, конечно же, когда все закончилось и победа досталась нашим, показались все в белом драконы. Такие чистенькие и так вовремя. Я имею в виду Лерды и Леди, а еще Алин с Хеллом. Сын. Лерт вопросительно окинул взглядом нас, повернутых драконов, приходящих в себя, и тех, что, освежившись, торопились обратно урвать, убить, растоптать. Что здесь произошло? Действительно, фыркнул я, что здесь могло произойти? Никогда не догадаешься, даже если судить только по звукам битвы, которые были слышны на всю долину. «Сын?» — Лэрд тряхнул косичками. «Мне не нравится, как твоя сын-то говорит с твоим Лэрдом и отцом. Замечу». «А вот это он зря. Очень зря. Аотх пытался меня остановить, но куда там. Я знала, что рот он мне не закроет, иначе меня разорвет от эмоций. Знала, потому что чувствовала его. Он не пытался ко мне обратиться мысленно, но через меня проходили волны, идущие от него». Досада и разочарование при таком своевременном появлении Лерда, неизбежность и примесь горечи, а еще любовь. Несмотря ни на что, любовь. А уж я-то сколько хочу заметить. Аотх притянул меня к своей груди, и я физически почувствовала безмерную поддержку во всем, что бы я ни сделала и что бы ни сказала. И знаете, у меня нет ни одной причины этого не делать. Ты хочешь что-то сказать мне, девушка, как отцу твоего будущего супруга или как Лерду? А какая разница? Огромная девушка. Вот уж не заметила. Ты не знаешь наших законов и правил. Ты не знаешь наших порядков. И только потому я был к тебе снисходителен. Но сейчас... Да не собираюсь я выслушивать этот бред. Мои крылья распахнулись, а хвост нервно дернулся. Вы ничего не сделали, ни как Лерд, ни как отец, для того, чтобы я стоял и спокойно внимала пустым норовоучением. Девушка, угрожающая рычание напротив и не менее грозная за моей спиной. Первый же день меня пытались убить в вашем клане. Я видела, что за спиной лэрда шипит леди, а торопилась стоит Алин и с головой Хелл». Со всех сторон слеталась группа поддержки мудрому Лерду и его леди, но никого из них не было, когда поддержка была нужна нам, а потому и они ничего для меня не значили. «Да-да, конечно, не по вашему распоряжению, я надеюсь». Глаза Лерда недвусмысленно намекали, кем бы он мечтал отобедать, но даже если и по-вашему, никто не узнает. «Конечно, мог бы один дракон проверить, но на вас защитные браслеты. Для чего? Что такого прячется в ваших мыслях?» «Неважно. Я выжила. Виновные были наказаны. Вроде бы и сурово по закону вашего клана, но, видимо, недостаточно, если это позволяет прислуге в вашем доме пренебрежительно относиться к гостям и... Да-да, не только гостям, а по совместительству и к вашей невестке». И в этот же день совершается еще одно покушение. 12 на одного. Нехило, правда? Сомнительно, что такой заговор прошел мимо внимания Лерда, хотя... Я специально сделала паузу, чтобы мы вместе пришли к очевидным выводам. И, судя по изменившемуся взгляду Лерда, мы к ним пришли. «Я никогда не желал зла своему сыну», — процедил Лерд. «Я не знал, что на вас нападут». «Ну, конечно!» — не стала настаивать я. «Это просто случайность и несерьезная. Еще нескольким драконам сделают прически и отпустят. Ты хочешь, чтобы я уничтожил весь клан? А что, убить Аотха и меня мечтает весь клан? Вот видите?» Я не дала Лерду времени придумать новую отговорку. «Когда хотите, вы прекрасно осведомлены». Аотха напрягся. Я уловила волны сожаления и решительности, А еще понимание неловкости и, несмотря ни на что, несмотря на слова и поведение Лерда, любви. Я понимала, что мальчик, которого бросила собственная мать, голодный и считающий, что обречен умирать, по-настоящему привязался к тем, кто его воспитал, приютил, не бросил, когда предлагали другие «но». «Нет, что вы, мой запал улетучился под гнетом эмоций Аотха. Я просто пытаюсь понять, куда делись драконы, которые не дали в обиду ребенка с пугающими способностями. Он тогда был чужим, ничего к ним не чувствовал. Подозреваю, его кроме еды вообще очень долго ничего не интересовало. Но они не предали его. А сейчас, когда, несмотря ни на что, этот мальчик не может вырвать из своего сердца, их нет». Я просто пытаюсь понять, что с ними стало. Сглотнув ком в горле, я повернулась к Каотху и обратилась уже только к нему. Ты рассказывала мне о храброй леди, которая залетела в клан врага, чтобы спасти ребенка. Ты рассказывала мне о благородном лэрде, которого так уважают в клане, чтобы не взбунтовались против странного мальчика, играющего огненными искрами и магическими светлячками. Всего лишь посоветовали убить». Ты рассказывал мне о хмурах братьях, которые редко кого принимают. Ты рассказывал мне о своей доброй сестре, с которой мы непременно подружимся. Ты рассказывал, что у всех этих драконов большое сердце, и они с радостью меня примут в семью и клан, но... Я прикоснулась ладонью к его груди, и мне стало легче закончить фразу в полнейшем молчании. Но я увидела только братьев, верных, любящих, и еще двух настоящих друзей. Я рада, что познакомилась с ними и буду счастлива, если они примут меня, но больше я никого не хочу знать в этом клане. Не хочу иметь ни малейшего к нему отношения, потому что других драконов, о которых ты мне рассказывал, здесь нет и, возможно, никогда не было. Но вслух я этого не произнесла. Я видела и чувствовала, как трудно Аотху принять правду о своей семье, но здесь не было вариантов». Либо Лэрт – никудышный правитель, либо все происходило с его ведома. Битва подтолкнула не только к моему обращению, но и к тому, чтобы аот сделал выбор. Мы оба это понимали. И оказывается, не только мы. «Я никогда не желал зла Аотху», – повторил Лэрт. «Но мы с Вунтюриновым смотрели только в глаза друг другу. Я никогда...» Под ропот и встревоженный шелест крыльев на землю упал деревянный браслет. «Я никогда не желал тебе зла, сын», — повторил Лерт, уже без защиты, полностью открывая мысли и эмоции колдуну. «И я клянусь, что ничего не знал о заговоре и нападения не слышал. Мы летали в сокровищницу, чтобы выбрать ожерелье к помолвке Алин. Сестра Отха и Хелл сделали шаг к нам, и на землю упали еще два браслета девушки. А отх поверь, она устремила взгляд на меня». Я хотела бы узнать твою сын-то лучше. Я хотела бы с ней подружиться, если она позволит. Мы все летали в сокровищницу. Мама сказала, что на помолвке я должна быть самой красивой. А она видела там изумительное ожерелье, которое подойдет к моему платью. Как ловко улыбнулась я. «У всех есть алиби. Подозреваю, сокровищница так далеко, что оттуда и правда ничего не слышно». «Да, сокровищница далеко». Аотх обвел взглядом семью, мельком зацепил членов клана и посмотрел на мать. Она стояла бледная, но с высоко поднятой головой. Они так долго всматривались друг в друга, что мне начало казаться, здесь и свечереет. Но вот драконица сняла браслет с запястья и дрожащим голосом выдавила. Я ничего не знала, а аотх. Я уловила волны облегчения и счастья, исходящие от Аотха, и уже сквозь слезы наблюдала, как высокий и уверенный в себе мужчина, мой мужчина, обнимает хрупкую светловолосую женщину, и как к ним присоединяется Лерт и Алин, и мнется рядом Хелл, не зная, как вести себя. Мне тоже стало немного неловко, и я опустила взгляд, рассматривая брошенные браслеты». И вот они-то натолкнули меня на запоздалую, но светлую мысль. «Браслеты носят только члены семьи Аотха, верно? Но когда меня пыталась убить Кэтлин, отвлекая Авантюринового, я четко рассмотрела у нее такой же браслет. И вот вопрос, кто именно ей его дал? И если ответить правильно, можно узнать, кто сладкой змейкой притаился за спиной Аотха. Новый». На это мои светлые мысли поглощала непроглядная тьма. А вот Аотх, похоже, знал это имя, потому что именно после его слов я обратила внимание на браслет у Кейтлин.